Лялька. Лялька открыла галерею. Вернулась, так сказать, к истокам. Подняла старые связи, нашла людей, кое-кто прилично поднялся. Ее хорошо знали в этих кругах, репутация отменная, да и бизнес этот хорошо пахнет. Ни криминальный, ни на костях. Денег одолжили с удовольствием, но под проценты. Что поделаешь, такая пошла жизнь. Сняла помещение рядом с патриками, соседняя дверь кафе, непростое с историей. Не кафе, скорее клуб для интеллигентных и продвинутых. Хозяйка умница, бывшая журналистка. В кафе маленьком уютном, стилизованном под старую квартиру, проходили тематические вечера, играли на скрипке и рояле, поэты читали стихи. Публика в основном своя, их немного. Лялька подружилась с хозяйкой, с этой умницей Мартой. Решили сделать выставку вместе. У Ляльки картины, у Марты поэты, писатели и музыканты. Скоро это место стало еще популярней. С Лялькиным вкусом и нюхом дела пошли быстро. О них говорили, писали, называли их модным салоном. В их салоне собирались молодые политики, писатели, бизнесмены, назначались важные встречи и переговоры. Провести у них вечер считалось признаком хорошего вкуса. Помещения не хватало. Решили объединиться, в прямом и переносном смыслах. Объединили залы, расширили кухню, прибавили столиков, сделали приватный кабинет для важных встреч, стали смартной партнерами. Через два года Лялька купила большую квартиру на Страстном, расселила коммуналку. Сделала ремонт, модная эклектика, арт-деко, хай-тек и прованс. Села за руль смешного двухцветного мини-купера, С Глебом она давно рассталась. Гадок походила в девках, не до было, а потом, по большой любви и немалой страсти, вышла замуж за театрального режиссера, очень модного и известного. Дом, полная чаша, работа творческая, гости в доме не переводятся. Купили дачу в Абрамцеве, десять минут до старой усадьбы. Дом огромный, бывший хозяин-академик. В доме ничего почти переделывать не стали — только обновили мебель и занавески. Оставили и старые деревянные полы, и окна с вечными дубовыми рамами, и голландскую печь, и камин с изразцами. На участке густой лес, белки, грибы и черника. На огромной веранде буфет, абажур, кружевная скатерть, самовар с медалями. Да, лялька ни минуты не сомневалась, что у нее все получится. И ведь получилось.